Глава 32. вторая. Время настройки. Дальше время полетело, слилось до моментов пробуждения и засыпания. Я следил за всем. За припасами, чтобы они не закончились неожиданно. За Авраном, чтобы парень не психовал, когда ему приходилось много работать. «За собой, чтобы не свалиться от недоедания, потому что я умудрялся махать топором, валить лес и работать с пилой попеременно в течение восьми и даже десяти часов. Хорошо было только нашей лошади. Жеребенку, которого прозвали мечтой, жилось проще всех. Именно по этой причине мы и назвали его мечтой». Во второй половине следующего дня, когда он лениво жевал траву и отгонял хвостом мух, и мы утирались от пота и пытались соскоблить кору возле особенно смолистого места. Мы вчера его взяли с собой просто так, а сегодня надеялись нагрузить, но, судя по тому, как медленно шел процесс, мечта опять будет лениться. Собрав огромную кучу отходов, я посмотрел на получившийся пейзаж иначе. Мусор, щепки — и все это совсем не то, к чему я хотел прийти. «А с этим что-то можно сделать?» — спросил я Аврона. Тот привычно пожал плечами. «Без понятия. Оставим прямо тут. Сожжем потом». На то мы порешили. К вечеру второго дня у нас были ошкуренные бревна в количестве целых двух штук и еще шесть заготовок. Мы так и не нашли ничего лучше топора, поэтому попеременно работали им. Вечер прошел без разговоров. Я уже с тоской смотрел на неизменившийся пейзаж будущей деревни. Ничего нового. Даже фундамент не стал выше, как мы договаривались его сделать. Но даже намекать на это не было ни сил, ни желания. С трудом доживав последний кусок, я увалился на телегу. Шалаш мне снился почти всю ночь. Он превращался в отличный большой дом, теплый и удобный. Двери в нем открывались сами, а окна были уже открыты. Большая зеленая лужайка появлялась за полупрозрачными занавесками. Мирный вид, шум и детские крики, очертания крупных строений, какие-то тени, звук меча, ударившегося о стену — все это казалось таким далеким. А подойти к окну, чтобы посмотреть самому, я никак не мог. Не удавалось даже шаг сделать. Потом начался дождь. Потемневшее небо даже лужайку за окном умудрилось сделать черной. Шум казался таким настоящим, что когда я открыл глаза, мне до сих пор виделось, что я во сне. И выяснилось, что под утро нашли тучи, и дождь стал настоящим. У нас даже не было навеса. Я промок до нитки, в отличие от Аврона, который спал у себя в фургоне. Но пока я пытался найти подходящее укрытие, дождь кончился. Еще через десять минут выглянуло солнце, послышалось пение птиц, а вскоре вылез и Аврон. «Ого!» — только и сказал он. Мне хотелось отправить Аврана за камнями в бережок, но я увидел, что после дождя глина опять стала скользкой. «Мы всегда так делали», — последовал ответ. «Ничего страшного. Если что-то будет не так, добавим песка, как делали мои родители. Для печи пепел. Вот и сожжем всю кору, получим пепел». «Ага», — задумался я над очередной технологией. «Может, ты тогда привезешь еще камней, а я пока сожгу все лишнее? Верх сделаем правильно, защитим от воды. Пепел для печи, — напомнил Аврон, — а для верха стоит песок найти. Так покрепче будет». Но все же мы условились на том, что вторую кучу камня нужно привезти как можно скорее. Мне пришлось поискать песок в отсутствии моего главного и единственного помощника. Безуспешно, в полях везде была земля и глина. Вернулся авром довольно быстро, но расстроился, что я ничего не нашел. Добавлять пепел и он отказался, в очередной раз напомнив, что это не дает крепости и прочности, а лишь позволяет составу выдерживать высокие температуры в печи. Поэтому мы продолжили валить лес и очищать стволы сосен, пока не получили восемь прекрасных ровных бревен. Чтобы они у нас появились, потребовалась куча времени, а также гороветок, которую мы не смогли сжечь даже в трех вечерних длительных кострах, и масса коры. Вероятно, на каждый процесс следовало бы нанять людей, но тогда пришлось бы объяснять Аврону, откуда у нас взялись деньги. Появились бы вопросы, а это новые сложности. Пока он единственный человек, который мне помогает, мне следует быть осторожным». И потому я тщательно обдумывал, как лучше поступить. По сути, нужны технологии и люди, а все это стоит денег. Но едва ли торговля дровами принесет много золота. Судя по тому, что смог раздобыть нам Жерон в обмен на целую телегу дров, нам придется гонять караваны до Пакшина и Мардина, а то и дальше, чтобы просто иметь средства к существованию, либо к чертям вырубить весь лес». «Нет, не того я хотел, совсем не того. Неужели так сложно? Даже верить в это не хотелось. Вот, есть руки, есть инструменты, все рядом, бери и делай. Но долго это... машин бы. Раз и вот отличное бревно нужной длины. Да хотя бы не сутки стволы от коры очищать. В голове что-то шевельнулось». Вид какой-то странной машины, которая поглощала бревно, шумела, жужжала и выплевывала с другой стороны готовый продукт. Я решил, что это надо запомнить. И набирать к себе не только селян, но и изобретателей. Еще лучше... Жаль, что я не мог бросить нашу стройку. Надо было дождаться Аврона. От нетерпения даже руки задрожали. Я сжимал-разжимал кулаки. Время, которое только что летело, как метеор, внезапно замедлилось. До самого вечера мне нужно ждать своего друга, пока он вернется с материалами. Но до чего уже это все медленно? Не скажу, что мне внезапно захотелось лечь на траву и в бессилии орать на всю округу, но эта мысль уже не казалась мне такой безумной. Чтобы хоть как-то заставить время идти быстрее, я сунулся в тетрадь. «Достижения, навыки, неизменные параметры, открытые видны от и до с теми же цифрами. Половину тех, что я слышал раньше в разговорах с другими людьми, я даже не смог найти. Быть может, появится позже». Эта загадка заставила меня без конца листать тетрадь, сидя на краю фургона Аврона. «Вдруг там появилось что-то, что я пропустил». Я внимательно рассматривал каждую страницу до тех пор, пока не стало темнеть. Поэтому очень удивился, когда услышал рядом голос отшельника. «А ты время даром не теряешь!»